— ответил Кранц. — Будем на месте через несколько минут. Они проезжали внешние пригороды большого города, минуя один за другим окружающие его посёлки. Шоссе велось по долине, следуя изгибом реки, а посёлки лепились вдоль дороги. Наконец они свернули с шоссе и покатили по извилистой дороге, поднимающейся на холм.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 В университете он работать не захотел. Слишком много людей. Когда я узнал, что этот объект свободен, то подал заявку и получил его для своих нужд в комплекте с полковником. Ко это место очень понравилось, зато полковнику, кажется, он доставил определенные хлопоты. Он самый настоящий псих, подтвердил полковник, а его помощничке еще хуже. Так чем же, черт подере он занимался? не выдержал Гилсон. Ответить Кранц не успел. Водитель притормозил перед воротами из металлической сетки. Ко всему ещё перегораживала дорогу толстая стальная цепь. Ворота охраняли вооружённые солдаты. Один из них заглянул в джип. «Всё окей, сэр?» — спросил он. «Окей, с вафлями, сержант», отозвался полковник, очевидно произнеся пароль. Цепь с грохотом упала на дорогу, и ворота распахнулись.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 «Там солнечно, а здесь пасмурно». Гилсон, не слушая полковника, вылез из машины и принялся восхищенно разглядывать дом. «Господи!» — выдохнул он. «Но прямо открытка викторианских времён!» Весь деревянный особняк украшала кружевная резьба, которая пенилась на карнизах крутой крыши, искусно взбиралась на башенки и мансарды, подчёркивая выступы эркеров и окремляла длинную просторную веранду.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 Это самое настоящее прошлое, с энтузиазмом заявил Ривс. Примерно 80-е годы. Моя девушка взяла в библиотеке книги о костюмах прошлого века, и одежда соответствует этому десятилетию. Это подтверждают и украшения на лошадиной сбруе. Я узнал это минуточку, перебил его Гилсон. Какая ещё одежда? Вы хотите сказать, что там есть люди? Конечно, подтвердил Ривс. Прелестное семейство.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 «Наука», — процедил Гилсон. «Это и есть ваши серьёзные эксперименты. Мне уже не терпится услышать, что скажут по этому поводу в Вашингтоне». «Фыркайте сколько угодно», — пожал плечами Кранц. «Вот дом, вот граница. Судьба позволила нам открыть нечто вроде путешествия во времени. И изобрёл его чокнутый калвергаст, а не какой-нибудь там физик или инженер».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 Но в одном я уверен, Кранс: Больше вы не будете играться в одиночку. Ну так нельзя поступать! завопил Ривс, словно его ударили. Тут все наше с профессором! Взгляните на этот дом! Неужели вы хотите, чтобы вокруг него копошилась столпа чертовых инженеров? Гилсон понимал чувство Ривза. Сейчас дом заливали красноватые лучи закатного солнца. Казалось, он светился изнутри сочным розовым сиянием. Но ему пришло в голову что для создания такого эффекта закаты не требуются. Сентиментальность и подсознательная тоска по более простым и чистым временам сами по себе способны окрасить всё вокруг в розовый цвет. Он ясно сознавал, что испытываемые им чувства были ностальгии о том, чего он никогда в действительности не испытывал. Тот образ жизни, который олицетворял для него дом, существует фактически лишь в его воображении и скроен из лоскутков, увиденного в фильмах и прочитанного в книгах.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 А завтра вечером вы назовёте себя счастливчиками, если сумеете отыскать местечко и поспать. Я позвонил секретарю Беннону около полуночи, и он, наверное, до сих пор обзванивает учёных. А учёные прихватят с собой технарей, Те приедут с оборудованием. К тому же военные всерьёз возьмутся за обеспечение секретности. Кофе ещё остался? Налейте себя сами. Вы сообщили нам скверные новости, Гилсон». «Извините, но иначе было нельзя». «Проклятие!» — воскликнул Ривз. «Проклятие!» — казалось, он сейчас расплачется. «Для меня это равносильно концу, понимаете? Меня сюда даже близко не подпустят. Какой-то студент, да ещё психолог, а не жестянщик. Нечего ему тут под ногами путаться. Мне и подойти не разрешат». «О, чёрт бы вас всех побрал!» Он бросил на Гилса на взгляд, исполненные ярости и отчаяния.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 Ривз поднял голову и уставился на траву перед носом. Потом перевёл взгляд на дом. Он медленно встал, всё ещё ошеломлённый. Его губы постепенно растянулись в улыбке, и, наблюдавшие за ним по эту сторону границы люди, с лёгкостью догадались, о чём он сейчас думает. «Получилось! Чёрт возьми! Я и в самом деле здесь!» «Мы всё ещё здесь, Гилсон, забормотал Кранс. «Мы существуем!»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 А ведь она ещё ребёнок. Пожалуй, теперь, когда окно исчезло, мы сможем считать себя в большей безопасности. Согласен. Но что, по-вашему, с ним произошло? Ну, это же очевидно. Они знают, как пользоваться энергией, на которую наткнулся Калвергаст. А книга, наверное, это сборник заклинаний. Должно быть, они у них вроде науки, набор проверенных и испытанных приёмов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 а Калвергаст исчезает и неизвестно куда». «Пожалуй, подобное возможно. Чёрт, даже очень возможно». «Вы правы. Мы в самом деле ничего про это не знаем». Лицо Кранца внезапно исказилось от страха. Гилсон, А что если... Послушайте, если он с такой лёгкостью закрыл окно, если он так умело манипулирует телекинетической энергией...»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 Окно. Рассказ читал Олег Булдаков. I'm going to find you stay inside the shadows all you girls and boys don't you make a noise or I am going to find you run run run creep up on my brain. run run run stalk the night away scuttle off into the night but what'll be behind you don't you speak a skillet, the lobster in a pan. You don't understand that I am going to find you. Be still as a mountain, and quiet as a mouse, cause any little sound, and I will surely find you. Tick, tick, tock, are you ready or not? Tick, tick, tock, listen to the clock. Hasten off into the black, don't waste another heartbeat. Don't you peek. Countdown begins. Five, eight, six, five, four, three, two, Ready or not, here I come.